Рен. Глава 31. Рен оделась в золотое платье для официального приветственного бала. Это было первое из трех торжеств, кульминацией которых должна была стать ее свадьба с принцем Анселем. И хотя она не собиралась присутствовать на этой конкретной церемонии, как и на Гевронском пиршестве, которое состоится накануне вечером, она все еще хотела выглядеть сегодня как можно лучше. В конце концов, она была наследницей престола Эанны, если не вдаваться в детали. В тот день она обновила чары с особой точностью, убрав веснушки на переносице и пряди цвета меда в волосах, прежде чем Агнес пришла, чтобы помочь ей с платьем. Оно было поистине прекрасным. Тугой корсет, отделанный тонким черным и золотым кружевом, юбки, не вокруг нее, как расплавленный солнечный свет. Вскоре каждый дюйм рэн был стянут до боли. Ее грудь была приподнята так сильно, что она практически могла положить подбородок на бюст. Агнес завела её тёмные волосы в мягкие локоны, которые не спадали ей на спину. На яблочке щёк она нанесла немного румян розового оттенка в тон губам, в то время как веки были затенены мерцающей бронзой, которая заставляла зелень её глаз сиять ещё ярче. Девушка стояла перед зеркалом, прихорашиваясь до совершенства, и почти не узнавала себя. Она чувствовала себя... хм... восхитительно... Её кинжал, который она незаметно привязала к бедру рядом с мешочком с землёй, заставлял её чувствовать себя смертельно опасной, и именно это вызвало улыбку на лице Рен. После вчерашнего разговора с Тором в Розарии она решила вернуть себе контроль над своей судьбой. Сегодня вечером, пока знать Эанны будет танцевать и общаться с гевронцами, она собиралась ускользнуть и убить Радборна быстро и бесшумно. Страна, находящаяся в трауре по их любимому дыханию короля, не сможет через два дня праздновать королевскую свадьбу. Вместо свадьбы состоятся похороны. И когда идеально выстроенные планы Алларика Фелсинга сорвутся, Рен проведет свою коронацию и вернет контроль над Эаной. Как только она станет королевой, и ее судьба и судьба Эанны будут твердо лежать на ее ладони, никакого союза вообще не будет. Она отправит гевронцев с их жестоким королем и пугающими зверями обратно в их лишенную солнца страну. Агнес отошла от нее. «Ох, принцесса Роза, вы правда сокровище нашей страны!» — воскликнула она. «Осмелюсь сказать, что король Алрик начнет завидовать своему брату, когда увидит вас сегодня вечером». «Я и сама практически завидую ему!» — Рен взмахнула юбками. «Я мечта!» Это, безусловно, было лучше, чем в то утро, когда аларик видел ее дрожащей и мокрой, похожей на нутрию. Рен выбрала самое прекрасное из платьев розы, чтобы исправить это ужасное первое впечатление. Как только Чапман расслабится, увидев ее сияющей, как солнце, а ледяной король Гевры будет занят вечерними празднествами, она ускользнет и найдет дорогу в спальню Радберна. Если все пройдет успешно, она вернется к Вальсу. Бальный зал во дворце Аннаден был настоящим праздником для чувств. Арочные окна просторного помещения в самом сердце дворца выходили на лучшие сады во всем Эшлине. Стены его украшены прекрасными произведениями искусства, позолоченные рамы поднимались к стеклянному куполообразному потолку, который приветствовал красоту ночного неба. Сегодня вечером звёзды рассыпали по полу круги серебристого света, в то время как люстры ярко светили, разбрасывая сказочное сияние по комнате. Слуги сновали среди собравшихся придворных, принося блюда с хлебом, сыром и мелко нарезанным мясом, графины с пьянящим вином и кубки, в которых пузырилась ледяная шипучка. Музыканты уже играли на балконах, когда в зал вошла Рен. Члены двора анадан одетые в свои лучшие костюмы, поклонились, приветствуя ее, в то время как Селеста подпрыгнула в длинном сапфировом платье. Ее вьющиеся волосы были убраны с лица изящными золотыми заколками, а губы накрашены темно-красным. «Роза! Вот ты где!» — задыхаясь, воскликнула она. «Ты прячешься от меня? Кажется, будто я уже вечность не видела тебя!» Рен неосознанно напряглась. Она не приближалась к Селесте с того дня, когда зачаровала ее у озера. Теперь она испугалась, что одно неверное слово может разбудить в ней достаточное количество подозрения, чтобы рассеять заклинания. Она попыталась улыбнуться. «Мне так жаль, Селеста. Просто Ансель совсем не даёт мне отдохнуть», — беззаботно произнесла она. «Настоящая любовь может отнимать так много времени». Селеста подняла идеальную бровь. «Ты слышишь себя? Ты вряд ли влюблена в него. Прошло всего несколько недель». «Что я могу сказать?» «Когда ты знаешь? Ты знаешь?» Улыбка Селесты дрогнула. Она присмотрелась к Рен. «Когда ты знаешь? Ты знаешь?» Повторила она больше для себя, чем для Рен. Рен осторожно отступила от неё. Селеста открыла рот, чтобы сказать что-то ещё, но, к счастью, её прервал Чапман, который стремительно шёл к ним в изысканном зелёном сюртуке. «Что вы, как две болтливые продавщицы, стоите здесь одни?» Он поморщился и помахал пергаментным свиткам «Ради всего святого! Идите и познакомьтесь!» Он подтолкнул Селесту к стайке гевринских дворянок, которые хрипло смеялись у танцевальной площадки. «Познакомьтесь!» — повторил он, и повернулся к Крен. Кончик его пира защекотал ей нос, когда он ткнул им в неё. «Крайне важно, чтобы ты произвела сегодня вечером хорошее впечатление, Роза. Дыхание короля рассчитывает на это». рэн широко улыбнулась. «Я сделаю всё, чтобы эта ночь запомнилась!» В этот момент двери бального зала распахнулись, приветствуя вновь пришедших. Гевронские явились со своими зверями — серыми волками, белыми леопардами и снежными тиграми, закованными в железные цепи. Они обратили свои настороженные взгляды на толпу, их клыки сверкали с золотом в свете пламени. Дворяне-эанны ахнули и в ужасе отпрянули, в то время как некоторые малодушные представители знати поставили свои кубки и быстро выбежали из комнаты. «Великий защитник!» — вздохнул Чапман. При этом его усы задрожали. рэн искоса посмотрела на него. «Что случилось, Чапман? Ты не приглашал зверей?» Его лицо побледнело. «Я думал, все понимают, что здесь не место зверям!» — выдавил он. рэн фыркнула. «Значит, ты совсем ничего не знаешь о Гевре?» Он бросил на неё испепеляющий взгляд. «О, расслабься!» — весело произнесла она. «Может быть, звери умеют танцевать?» Внутри себя Рен обрадовалась дополнительному отвлечению внимания. Чем меньше сегодня вечером все, особенно Селеста, ее будут замечать, тем лучше. И если для того, чтобы позволить ей ускользнуть незамеченной, требовалось угрожающее рычание волка или громоподобный рев снежного тигра, то так тому и быть. Гевронские солдаты, казалось, не заметили страха, который они вызвали, или, возможно, их это просто не волновало. С суровыми лицами они целеустремлённо двигались сквозь смешавшуюся толпу, не обращая внимания на весёлую музыку и проносящиеся мимо блюда с едой. Они расположились вдоль стен, положив одну руку на голову своего зверя, а другую положив на сверкающую рукоять меча. Когда Тор вошёл в бальный зал, он сразу же встретился взглядом с Рен. Он осмотрел её платье, его челюсти сжались. На мгновение в его глазах проявилось желание. Рен почувствовала, как румянец поднимается от кончиков пальцев ее ног и заливает щеки. Внезапно она тоже почувствовала желание. «Музыку!» — пробормотал Чапман, поворачиваясь на каблуках. «Защитник, спаси нас! Почему прекратилась эта проклятая музыка?» Он направился к музыкантам, но Рен была слишком занята, разглядывая солдата Гевронца, чтобы обратить на того внимание. Тор первым отвел взгляд, и она почувствовала его отсутствие, как будто само солнце повернулось к ней спиной. Она провела пальцами по волосам. «Мне нужно выпить», — пробормотала она. «Отличная идея!» Рядом с ней появилась Селеста, держа в руках два бокала ледяной шипучки. Чапману, возможно, тоже не помешала бы пара бокалов, как будто я собираюсь провести сегодняшний вечер с какими-то случайными сплетницами из Гевры вместо своей лучшей подруги. Рен улыбнулась, на этот раз стараясь не встречаться с ней взглядом. Она залпом осушила свой кубок, жестом призывая Селесту сделать то же самое. Она уже собиралась потянуться за вторым кубком, когда двери бального зала снова распахнулись. Аника Фелсинг, наследная принцессы Гевры, лёгкой походкой вошла в зал со всей кошачьей грацией снежного барса. У Селесты отвисла челюсть. «Роза, сегодня вечером великий защитник благословил нас». Аника была в серебряном платье с глубоким декольте, которое выглядело так, словно было сшито из самих звёзд. Оно плотно облегало её пышные изгибы, тёмно-красные волосы струились изящными волнами. Она смогла привлечь внимание всех присутствующих. На её плечах лежал белый палантин, а на руках, как младенец, дремал крошечный снежный лисёнок. рэн тихо присвистнула. «Какой наряд! Какое появление!» отрешенно пробормотала Селеста. Но в этот раз она вела себя так не из-за заклинания Рен. Как и у ее брата, Анселя, у Анники был изящный нос, а глаза бледными, как лед. Они были обрамлены длинными темными ресницами, что делало ее блуждающий взгляд еще более заметным. Она сморщила нос, когда обвела глазами зал, как будто зрелище гостеприимства Иоанны совсем не оправдало ее ожиданий — и Рен внезапно охватила неожиданное ощущение того, что необходимо защитить это место, которое она едва знала. «Не думаю, что она нравится мне», — сказала она. «Ты ещё не знаешь её?» Селеста пошла к гевронской принцессе, как мотылёк на огонь. рэн схватила её за руку. «Что ты, по-твоему, делаешь?» «Проявляю гостеприимство», — ухмыльнулась Селеста. «В этом же суть вечера!» Она показала пальцами на что-то за спиной рэн «Твой жених машет тебе. Ты должна пойти проверить. Думаю, у него тоже могли потечь слюнки». Рен изобразила подобие улыбки, но когда она повернулась, чтобы поискать Анселя, то обнаружила, что попала в ловушку пристального взгляда короля Аларика. Шипящие водоросли. Это было всё равно, что попасть в снежную бурю. Король Гевры вошёл в бальный зал, как гордый олень, и словно встревоженные холодным ветром присутствующие повернулись, чтобы посмотреть на него. Музыканты замедлили свою музыку, когда король целеустремленно направился к Рен. Высокий, он напоминал статую, вырезанную из мрамора. Его идеально уложенные волосы отливали золотом в мерцающем свете, но одна прядь посередине была того же цвета, что и его прекрасный черный мундир. Рен почувствовала вызов в его бледно-голубых глазах, и решила, что встретит его лицом к лицу. Король Гевры, возможно, привык внушать людям страх, но она не была трусихой. В конце концов, она была воспитана банбой Гринрок, обученная на неумолимых скалах Орты и убаюкана воющими ветрами и бушующими морями. Да, аларик был королем, но он все еще оставался мужчиной. Она одарила его самой обворожительной улыбкой и присела в реверансе. — Ваше Величество, мы очень вам рады. Для нас большая честь принимать вас и жителей вашей страны здесь, в Аннадоне. — Как и для нас, принцесса Роза, — мягким тоном ответил король Гевры. Он низко поклонился, открыв обзор на маленькую фигурку принца Анцеля, который неловко топтался позади него. Он восторженно помахал Рен, прежде чем его снова скрыли из виду. — Мой младший брат действительно счастливый человек. Рэн старалась не обращать внимания на то, что проходящий снежный тигр задел хвостом её юбки. «Рада видеть, что ваши звери хорошо устроились». Аллорик сверкнул зубами. «Вам не нужно бояться их. На сегодня мы посадили их на цепи». «Я не боюсь их», — ответила Рэн. «На самом деле они очаровали меня». Его брови взлетели вверх. «У вас вы ани много животных? О, вы будете удивлены». Губы Алларика дрогнули. «В самом деле?» Цоканье каблуков возвестило о прибытии принцессы Аники, которая протиснулась вперёд старшего брата. «Значит, это робкая невеста Анселя?» Она беззастенчиво осмотрела Рен с головы до ног. «Интересно». Рен слабо улыбнулась. «Добро пожаловать в Аннаден, принцесса Аника. Надеюсь, вам понравится у нас». Аника хмыкнула. «Размер вашего дворца определённо впечатляет, хотя некоторый декор немного устарел». Она многозначительно посмотрела на платье Рен. «Мне нравится ваш снежный лис», — любезно сказала Рен. «Вы носите его брата на плечах?» Глаза Анники вспыхнули, и тень чего-то дикого промелькнула на её лице. «Ваш лис действительно прелестный!» Вежливо вмешалась Селеста, прежде чем принцесса Гевры успела возразить, она протянула Аннике кубок с вином. «Он всегда так хорошо ведёт себя». Глаза Анники заблестели, когда она приняла кубок. «Едва ли. У него свирепый характер». «Моя сестра преувеличивает», — отметил Алрик. «Её лис приручен, как и все наши звери. Они знают, что нужно повиноваться своим хозяевам». Рен глазами нашла Тора на другом конце комнаты. Его челюсти были сжаты, а плечи напряжены. Возможно, некоторых зверей не следовало приручать. Я никогда не встречал зверя, которого нельзя было бы сломить. На самом деле тоже относятся и к людям. Смех Алрика был холодным, как зимний ветер, и Рен почувствовала, как дрожь пробежала по её костям. «Ваши ведьмы скоро это поймут». «Ты и твои мани, Алрик. Мы можем просто повеселиться!» Аника надула губы. «Я хочу танцевать. Кто присоединится ко мне?» Она посмотрела на Селесту, и её глаза неожиданно заблестели. «Ты определённо выглядишь так, как будто знаешь, как вести себя во время танцев!» Селеста ухмыльнулась. «Хорошо подмечено!» Она взглянула на Рен, только чтобы убедить подругу, что она не переходит в тыл врага. Рен подмигнула ей, быстро решив, что отвлечённая Аника Фелсинг гораздо предпочтительнее той, которая только что вмешалась в её разговор. И, кроме того, немного повеселиться было бы полезно и для Селесты. Селеста допила вино из своего кубка и протянула руку принцессе Гевры. Аника взяла её. Обе девушки озорно захихикали и неторопливо удалились. Ансель, который нервно слонялся поблизости, выскользнул из-за спины брата. «Кстати, о танцах!» «Не хочешь присоединиться ко мне, мой цветок?» «С радостью!» Рен без раздумий схватила его за руку, и хотя она была не в настроении танцевать, почувствовала облегчение, когда ее увели от короля Аларика и его разговоров о ведьмах. Как выяснилось чуть позже, принц Ансель был ужасным танцором, и Рен тоже, даже несмотря на огромные усилия Теи, которая обучала ее много лет. Они неуклюже передвигались по танцевальной площадке, хихикая, как дети, каждый раз, когда наступали друг другу на ноги. «Я представлял себе, что всё пройдёт немного более изящно», — смущённо признался Ансель. Рэн тяжело дыша рассмеялась. «Но тогда это было бы и в половину не так весело». «И правда», — ответил Ансель, в третий раз наступая ей на мизинец. Рэн заглянула за плечо Анселя и увидела, что Тор наблюдал за ними. Теперь он улыбался, лишь слегка изогнув губы. «Ах, Тор, моя верная тень!» — произнес Ансель, проследив за ее взглядом. «После стольких лет я не уверен, что смогу представить жизнь без него». «Тебе повезло, что он у тебя есть», — сказала Рен. И она действительно так думала. Но она не могла не представить, каково танцевать с солдатом, а не с Анселем, какими сильными будут его руки, обнимающие ее, как крепко он будет сжимать ее, как его дыхание будет трепетать у ее шеи, как «Могу я прервать вас?» Алрик встал перед братом и протянул руку Рен. «Я почувствовал себя обделенным». «О!» Мгновение принц Ансель выглядел удрученным, но он ловко скрыл свое разочарование улыбкой, прежде чем отойти в сторону, и Рен поняла, что хотя Алрик сформулировал это как просьбу, это было совсем не так. Рен проглотила отвращение и взяла короля за руку. «Должна предупредить вас, я плохо танцую». «Это я заметил». аларик посмотрел на Рен сверху вниз. «Возможно, вам просто нужен подходящий партнер». Рен отвлеклась на звонкий смех Селесты. Они с Анникой скакали по залу, закидывая в себя кубки с ледяной шипучкой, как воду. «Разве я недостаточно интересен, чтобы задержать на себе ваше внимание, принцесса Роза?» Рен моргнула и посмотрела на Аларика. «Прошу прощения?» Он нахмурился, что придало его красоте свирепость. «Вы смотрите куда угодно, но не на меня. Я просто жду, когда вы поведёте». Алрик сжал пальцами руку Рен, и она с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. Он закружил её по кругу, двигаясь так быстро, что её ноги чуть не оторвались от пола. Как только она перевела дыхание, он снова развернул её. Она мельком заметила Тора, прежде чем комната расплылась. У неё начала кружиться голова. «Что вы делаете?» — выдавила она. «Виду», — ответил аларик и грубо притянул её к себе. Его рука прижалась к её спине. «Как вы и просили». Снова и снова и снова... Зал вертелся вокруг Рен. Она заметила Тора, стоящего неподвижно у стены, затем Селесту, откинувшую голову назад от смеха. Она попыталась привлечь ее внимание, но Аника командовала всем происходящим, и Рен быстро оказалась закруженной в танце который намного опередил свое музыкальное сопровождение. «У меня немного кружится голова», — произнесла она, пытаясь отстраниться. Алорик сделал вид, что не услышал ее. Он вращал ее, как Юлу, и лицо Тора сменилось лицом Анселя. Затем появились Селеста и Аника в виде смеющихся голубых и серебристых пятен, и когда они скользнули ближе к окнам, рэн показалось, что она мельком увидела что-то в саду, фигуру, движущуюся в темноте. Но нет. Она отвернулась, уверенная, что ей это почудилось. Непрерывное вращение играло с ее разумом. Сейчас у нее невероятно кружилась голова — и это вызывало у нее галлюцинации. Но затем она снова увидела ее. рэн попыталась сфокусировать взгляд на лице. Было ли это ее собственное отражение, смотрящее на нее в ответ? Или игра света и ледяная шипучка затуманили ей разум? Ее желудок скрутило, когда мир снова завертелся, и отдаленная паника начала подступать к горлу. «Прекратите!» — сказала она, упираясь к облуками. «Меня сейчас тошнит!» «Скажите, пожалуйста...» рэн ударила каблуком своей туфли по ноге Аларика. Король выругался и отпустил ее. «Ой!» — она отскочила назад, прежде чем он смог схватить ее. «Я говорила вам, что неуклюжа». рэн быстро затерялась в толпе, пробираясь к столу с десертами, который находился как можно дальше от танцевальной площадки. Она плюхнулась в кресло рядом с башней кексов и помассировала виски, пытаясь восстановить контроль над своими чувствами. Она посмотрела в окно. На улице царила абсолютная тишина. Из её груди вырвался вздох. Я знала, что мне померещилось. Она начала смеяться над собственной глупостью. А потом она снова увидела это лицо. Веселее Рен прекратилось, горло резко сдавило. В этот раз она была уверена, кто-то пробирался через кусты. «Нет», — произнесла Рен, поднимаясь на ноги. «Это невозможно». Она бросилась вперёд, подхватив юбки. Она протискивалась мимо крадущихся леопардов и рычащих волков и, не оглядываясь, выбежала из бального зала. Дворцовые стражники в коридоре с любопытством смотрели на неё. «Всё в порядке, принцесса Роза?» «Слишком много вальса», — ответила Рен, обмахиваясь рукой, словно веером. «Мне просто нужно немного подышать свежим воздухом». Выйдя во двор, она вгляделась в темноту. «Я знаю, что ты здесь», — прошипела она. «Выходи, пока нас обеих не убили из-за тебя!» Последовала долгая тишина, а затем послышался слабый шорох. Рен в ужасе уставилась на розу, вышедшую из-за куста гортензии. Она вздернула подбородок и уставилась на свою сестру, освещенную светом луны. Рен смотрела в ответ, одинаковые изумрудно-зеленые глаза сверлили друг друга. Роза теперь совсем не похожа на принцессу, которая была почти месяц назад, в грязной тунике и ботинках, которые разваливались на части. Её лицо было перепачкано в грязи и песке, проступили веснушки, а волосы с появившимися золотыми прожилками были спутаны и похожи на птичье гнездо. Рен нарушила тишину. «Что ты здесь делаешь?» — потребовала она ответа. Роза сжала кулаки. На ее лице вспыхнула чистая, неприкрытая ярость. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — произнесла она и набросилась на сестру.